Свет уходит, и танцующие пары исчезают. И снова луч выхватывает медный лик гонга. И снова его странный продолжительный звук. И луч света уходит, и на сцене ночь. С двух лестниц, правой и с левой выходят две маски и идут к зрителю и остаются стоять в неподвижности, на противоположных сторонах сцены.